18 семнадцатая. Его могущество. Самобичевание, душевные муки, терзание совести – все потом. Сейчас у меня куча организационных вопросов, которые не ждут. Сначала нужно навести здесь порядок. Армии, даже такой маленькой и пестрой, как у меня, нужны командиры. Со старшими офицерами все понятно. Мои оставшиеся на том берегу друзья как нельзя лучше подходят на эту роль. Но вот младший командный состав придется набирать из присутствующих. Премудрствовать я не стал и, как и было заведено в этом мире, назначил командирами оставшихся после казни селаров, предупредив тех, что мои спутники стоят выше их в иерархии. К моей радости манник, заправивший Васю, в число умерщвленных двоих не входил. Я хоть и мог наполниться от селара любого дара, но опустошенные мониты напитывать способен только этот мужик. В наказание лишил его офицерского чина. Пусть радуется. Главным в мое отсутствие, а мне требовалось вернуться на противоположный берег, назначил краса. Канарк, конечно, пятерка и демон, но ему я доверяю меньше, чем своему бывшему недругу. Приказа пока только два — срочно собрать манатки и топать на север вдоль реки. Сбежавшими чеченными прихлебателями заниматься некогда. Поручу потом фили, отловят. Сейчас главное свалить подальше от этого места. Вася же может вернуться прыжком только туда, где был прежде, а значит, к Алоям мы точно не пойдем тем путем, по которому сюда шла его банда. По возвращению к своим быстро рассказал друзьям о произошедшем на той стороне. За организованный мной суд толпы и казнь 13 человек меня никто даже мельком не пожурил. Зато известие о бегстве Васи вызвало всеобщее возмущение. «Надо было его сразу прикончить!» — зло прошипело Тола. «По крайней мере, надеть браслеты сразу после прыжка!» — осуждающе покачал головой Ферц. «Да, Саня, с браслетами ты дал маху!» — согласился с ним Грай. Лими отсутствовала, виду предпочел промолчать. «Итальянец-то как раз понимает, что такое в нашем положении встретиться отечественника». И только кракал неожиданно решил меня поддержать. «Хватит кичиться задним умом», — фыркнул червь. «Этот Чечи мне показался крайне интересным человеком. Я бы с большим удовольствием с ним поболтал. Надо было его оставлять на этом берегу с нами. К возвращению Сани я бы все у него выведал и смог бы точно сказать, опасен он или нет». А ведь и правда. Умел бы червь читать мысли, можно было бы попробовать избежать этой ситуации. «Решено». Со следующего же изверга дополняю кракла до пятого ранга. Ну а пока... Не жадничай, я провел расчеты. Подтянув его до сороковой ступени, сам упадешь на сорок третью. Но и на ней твоего полного запаса маны хватает на два прыжка. Сейчас этот момент – ключевая отсечка. На данном этапе боятся завершения раунда рана. Капитал должен работать, а не просто лежать на счету мертвым золотом. И Трах снова прав. Силу я себе еще успею набить. Был бы у меня кракл пятеркой, я бы этого урода не упустил. А вместе с Васей силы ушло, на нескольких новых силаров пятого ранга хватило бы. «Червячок, дай пожать твою руку!» — протянул я пятерню краклу. «Только ты меня понимаешь, дружище!» «Я же видящий!» — задрал нос менталист. «Мне положено людей понимать. Знаешь, как интересно в ваших чувствах копаться!» А как в головах, наверное, интересно. Хотел бы чужие мысли читать. «Шутишь?» — выпучил глаза червь. «Мечта всей жизни. Когда-нибудь... завтра сможешь». «Что?» — я думал, по-настоящему удивить Кракла в принципе невозможно. «За твои заслуги и верность!» — сделал я серьезную рожу и подлил в голос пафоса. «Награждаю тебя силой, Кракл из рода Мейсов! Сегодня начну, завтра, если ничего не помешает, закончу». Считай, что сороковая ступень твоя. Открытые рты ребят — ерунда. Закатившиеся до полного обеления яблок глаза червя — вот что по-настоящему круто. Сколько мы уже извергов завалили, сколько высокоранговых силаров обнулили, а в сознании до сих пор сидят старые взгляды на силу. Вернее, на ее ценность. «Ты мой новый бог, пожиратель Саня!» Заикаясь, выдавил из себя червь. «Отрекаюсь от Создателя и отныне служу только тебе». Да уж, то, что в других устах прозвучало бы шуткой, от Кракла было слышать по-настоящему страшно. С него станется теперь начать мне молиться и кланяться при встрече. Надо было как-то помягче, без пафоса. В преданности червя отряду и так нет сомнений. Вот уж истинный демон. Создал себе первого почитателя, как бы такими темпами собственным культом не обзавестись». «Начинать всеобщую переправу я дал добро только на третий день, когда мы отошли от места знакомства с Василием на полсотни лик. Теперь-то уж демон-скоростник нас точно не застанет врасплох. Тут он не был, а где был, пасутся мои разведчики. Стоит чечи материализоваться поблизости от старой стоянки на берегу, как его тут же спалят. Уфили инструкции, в бой не вступать, себя не показывать, а быстренько сообщить мне. Быстренько, это как раз про них». Даже река с ее монстрами им не преграда. Твари в сравнении с маленькими пловцами медлительны. Лими тоже дважды щекотала мне нервы, сопровождая разведчиков на тот берег и возвращаясь обратно. Дедушка ее гад, не мог обучить побольше народу нашему языку. На все четыре племени с самим свитом и с моей женушкой всего пятеро фили, худо-бедно лопочущих по-людски. Приходится мелкой работать при мне переводчицей. Васиных прихвостней, пытавшихся затеряться в истинном лесу, мои каратели с ядовитыми стрелами отыскали и уничтожили всех. У ведомого красом отряда все хорошо. Настроение правильное, дисциплина на уровне. Скорость продвижения не хуже нашей. Я даже не стал в эти дни тратить ману на прыжки через реку. Занимался возвышением кракла, который, как я и обещал, вчера вечером стал пятеркой и уже успел опробовать свои новые способности на мне и на грая. То есть на мне убедиться, что в голову пожирателя не залезть, даже убрав амулеты из смолы первородного хаджа на три сотни метров, коего расстояния вполне хватало, чтобы поковыряться в мозгах его родича. Более того, возвышение кракла дало нам еще один бонус. Кроме более глубокого сканирования леса вокруг, его новых способностей как раз хватало, чтобы немного выглянуть за периметр создаваемого амулетами излучения. У червя, его слов, сильно выросла мощность ментального воздействия. Убедиться в том мы смогли в момент переправы, когда связанные в нужном объеме плоты, наконец, подтащили к воде. Никаких отвлекающих жертв. Кракол просто повернулся к реке и через 10 секунд сообщил, что плыть можно. Менталист тупо направил на хищников волны страха, которые немедленно разогнали чудовищ. «Ничего не скажешь, удобно». «Ну давай уж, рассказывай, как докатился до жизни такой?» Тола по-прежнему видела в Фалко гаденыша с западной ветви, что при встречах пытался поддеть ее с братом то словом, то делом. «Это длинная и не очень веселая история», — вздохнул Крас. «Мы сидели своей чисто школьной компашкой вокруг запаленного на берегу костра. Джи, Грай, Я и Фалко. Переправу закончили к вечеру. Несколько ходок понадобилось, чтобы перевести стариков и детей». «Бывшие чеченцы, как я стал про себя называть народ из Васиной банды, смотрели на семьи Фили с непониманием. Но я объясняться не стал и другим запретил. Пусть гадают, зачем мы тащим за собой племена дикарей в полном составе». «В истинном лесу ночи длинные», — с умным видом провозгласил Дикий. «И вечера тоже. Успеем. Рассказывай». Интересно, простил крас, грая за то свое избиение на боевке? «Так-то действовал Дикий по моему приказу, а ко мне у Фалку претензий больше нет, вроде. Но будем присматривать. Хотя Грай и сам прекрасно присмотрит. Не зато я переживаю». «Так война!» — вздохнул Крас. «Началось все с убийства императора принцем Гео. Часть кланов тогда заговор поддержали, в том числе и Ре. Про заговоры вероломства принца мы в курсе», — ответил я на молчаливый вопрос Фалку, покосившегося при своих последних словах на меня. Сами из Академии удирали с остатками преданных императору преподов. Давай сначала я расскажу, как мы в сорняке оказались. Хотелось по-быстрому ввести фалку в курс дела, но коротко поведать про наши последние дни в Академии не получилось. Проваленная попытка предупредить черхана, спасение Толы с Ферцем, бой с Лайзами, нерийцами и Заговорщиками. Смерть, Рангара и Махавая, скоротечная схватка с отцом Рейсана, бегство из форта с группой Терминофа, фа Нижний лес, спуск на облаке. Если бы Грай не остановил меня на приходе в его поселок, я болтал бы еще часа два, пока не рассказал бы про все, что происходило с нами вплоть до встречи с Чечей. «Оставь остальное на следующий вечер», — пихнул меня в плечо Дикий. «Мы все-таки собирались Мэла Краса послушать». «Да брось, Грай!» — опять вздохнул Фалку. «Какой я теперь Мэл? Я, как и Ферц, с и остался без клана, без титула, без земель, без родных. Все мертвы. Отец, мать, братья, сестры, дяди, тети, племянники. Нерийцы вырезали всех. Последняя надежда на кузину, что училась на Северной ветве. Может, ей, как и вам, удалось удрать, когда все начиналось?» «Прими соболезнования», — уже без всяких подначек тихо произнесла Тола. Мы тоже присоединились. К сожалению, я оказался прав. Клан Красс постигла та же участь, что и Джи. Единственное отличие — палачи, что истребили весь знатный род подчастую. С семьей Фалко, как стало известно из его дальнейшего рассказа, расправились не заговорщики и не сразу после переворота. Чуть больше месяца на всех трех ярусах Алоя, то затухая, то вновь разгораясь, свирепствовала гражданская война. И только потом, удостоверившись, что хойцы измотали и ослабили себя максимально, агрессор показал свое истинное лицо, вновь перейдя в наступление. В какой-то момент отошедшие было назад нерийские части снова полезли на ветви Аллоя-Хо, легко подавляя вялое сопротивление обескровленной армии местных. О каком-то организованном отпоре не могло быть и речи. Единство в империи исчезло вместе со смертью отца вероломного Гео и большая часть знати отсиживалась на своих боковых ветках, прикрывшись дружинами. Именно в таком положении захватчики и застали клан крас Родичи Фалко в компании нескольких менее знатных вассалов прятались за полосой укреплений, ограждавшей их земли от остального древесного мира. Увы, принцип «наше дело сторона» не помог пытавшимся удержать нейтралитет семьям. Нерийцы, преподавляющим перевесив магии, легко вскрыли их оборону и прорвались к цитаделям знати, которые тоже долго не продержались. Итог, дабы преподать урок другим непокорным, селары были вырезаны от мала до велика, а выживших солдат забрали в рабство. Вот только сам Фалку об этом узнал уже после, так как перед сражением был послан отцом на соседнюю ветку, подбить тамошние кланы на удар в тыл нерийцам. Причем у него даже получилось убедить соседей выйти своими дружинами на ветвь. Просто сражение развивалось настолько стремительно, что когда подмога явилась на ветку красов, вместо спин неприятеля их встречали разрушенные стены и идущие обратно враг. После разгрома, который им учинили нерейцы, Фалко спасался бегством, как и мы, уходя от преследователей под ветвь. В принципе, вниз — единственный путь в таких случаях на Аллое. Благо, падать Левитанту не страшно, а корни захватчики к тому времени еще не успели подмять. Там-то, спустя много дней, он и узнал от очередных беженцев судьбу рода красов. На месть было глупо рассчитывать. Войну обезглавленная империя Хо проиграла героически погибать в последней битве под внешними стенами, зажатым между Роем и войсками агрессора, Фалко счел глупостью и, соответственно, сдернул в сорняк, подгадав время в промежутке между волнами сектов. Дальше скитание, выживание, сражение с Роем и людьми. И, как итог, встреча с Чечей, в чью банду не вступить было решительно невозможно, ибо выбор попавшимся не предоставлялся. Либо присоединяешься, либо отдаешь свою силу и жизнь. Я вот только одного понять не могу! Опередил меня с вопросом Дикий, как только крас закончил рассказ: Зачем принцу было затевать всю эту кусню с убийством отца и резней на алое? Неужели первым наследником императора быть хуже, чем послушной куклой в руках соседей? Фалку дернулся, было что-то тут же ответить, но, вспомнив о чем-то, хлопнул себя по голове и выдал загадочное: Так вы же не знаете. Что не знаем? Стремительно накинулась на него Тола. «Гео тоже убит». «Не может быть!» Известие прыснуло мне бальзамом на душу. «Фая спасена. То есть пока только от этого упыря, но все равно это очень хорошая новость». «Этого идиота изначально просто использовали». Как я понял, запугали сначала по-тихому. Пообещали трон под протекцией Ниро, Либо же смерть, если не согласиться. Дурак повелся и сделал все, что от него требовали. А как стал больше не нужен, так его тут же убрали. Все, друзья, нет больше Империи Хо. Прервалась династия. Нирийцы вырезали всех возможных наследников, вплоть до самых дальних. Даже младший род Хок под ноль зачистили. Это уже навсегда. Фая. Только я порадовался за свою принцессу, как тут же страх за малышку сковал сердце с утроенной силой. «Если ее найдут, если всплывет ее настоящее имя...» «Кучка тупых продажных вкусов! прорычал Ферц сквозь зубы. «Просрали империю, что стояла веками за несколько месяцев!» «Нерейцы поимели этих идиотов и нас всех заодно!» простонала Тола. «Все, братик, можешь забыть про восстановление нашего клана. У нас больше нет дома, и даже мстить больше некому». Суку, как все хреново-то обернулось. С другой стороны, получается, Дрейкус тоже обделался. Но задать вопрос о судьбе клана Рэ я не успел, так как Фалку, оказывается, сказал еще не все, что хотел. «Проместь ошибаешься», покачал головой левитант. «Большинство заговорщиков наивно считали, что возводят на трон принца Гео. Большинство, но не все. Кое-кто был изначально осведомлен о настоящих планах нерийцев. Идея с захватом Академии и взятием в заложники учеников принадлежит никому-то из стратегов-соседей. Имя главного предателя и виновника падения Империи Хо всем известно». Фалкук горько вздохнул и почему-то повернулся ко мне. «Не томи!» Покрасневшая Тула, как и ее брат, уже стояла на ногах. «Неужели...» «Прошу любить и жаловать!» С ненавистью во взгляде и в голосе процедил Крас. «Наместник Хойской провинции Великой Империи Ниро, его могущество дрейкусре Ре!» «Мед мне в рот!»